Глава двадцать четвертая. Богдан. Вот ведь неудачная семейка у моей пары. Сестрица мне сразу не понравилась. Стерва есть стерва, да еще с такими замашками. Наезжает на человека, который даже ответить не способен. Как так можно? Позвонила, излила душу, нажаловалась, поугрожала и свалила. Просто нет слов. И с этой девицей жила моя нежная малышка. С грустью смотрю на Алису, которая, кстати, выглядит очень довольной. Кажется, теперь похищение ей даже нравится. Отец у девушки, кстати, тоже интересный фрукт. У его дочери праздник, а он даже не позвонил. И до сих пор не интересуется, где она и что делает. Мои парни следят за этим. И если нужно будет вмешаться, я все расскажу сам. А пока... «Мужик явно просто откупился деньгами от дочерей, как я это делаю с любовницами. Ведь, будь у меня дочь, я бы знала о каждом ее шаге. А тут...» Зайка устраивается поудобнее в кресле и углубляется в чтение. Я же начинаю понимать, почему она любит учёбу. Все про неё забыли. Ненужная и невидимая для всего мира. Алиса пытается найти способ не думать об этом и просто жить. Неправильно это, надо исправлять. Моя пара не должна считать себя никчемной, и уж тем более всеми забытой. Я помогу ей. Покажу, какая она может быть на самом деле. Ведь я чувствую, что стержень в ней есть, да еще какой. Наклоняю голову и с интересом читаю корешки учебников, которые девушка достала и положила на столик рядом с собой. Физика, химия, программирование, английский, французский, обществознание, биология. Это куда она собралась поступать с таким набором? Так, думаю, начать налаживать контакт стоит прямо сейчас. Алиса, зову девушку, которая только кивает мне, не отрывая взгляда от книги. Неужели физика так интересна? Или это я скушен? Так дело не пойдет, мне нужно все ее внимание. Давай поговорим. Говорю, выхватывая учебник, как делал в спальне, когда заставал малышку за чтением. Правда, тогда она даже не слышала меня. Зайка хмурится, но наконец-то отрывается от книги. Ох, и непросто нам будет. Раз у нас появилось время, может, ты хочешь задать вопросы? Не хочу, чтобы ты пугалась нас. И развожу руки, словно показывая на охрану. Светлая бровь взлетает вверх, а потом девушка качает головой и вновь тянется к учебнику. Серьезно? Ей ничего не интересно? А я думал, ты любопытная. Книжки вон читаешь умные. Кстати, куда ты собираешься поступать и на кого учиться? Девушка хмурится и отводит взгляд. И что это значит? Неужели секрет? Я обещал помочь с поступлением, и я сдержу свое слово. Хоть намекни, чтобы я подготовился. Теперь на меня смотрят не так хмуро». Малышка вздыхает, а потом, взяв свой блокнот, начинает писать. «Это уже надоедает. Надеюсь, в нашей лаборатории ей помогут, и мы наконец-то сможем общаться нормально». Мне протягивают листок, и я пробегаю по нему глазами. «Если честно, я и сама еще не знаю, куда буду поступать, и кем хочу быть тоже. Но у меня есть время, так что я думаю и параллельно изучаю все. Для меня без разницы запоминать формулы или высказывания философов. Гений на лицо. Поглощает все как губка, а куда применить сама не знает. Все же хорошо, что наши отслеживают таких и помогают направить их ум и энергию в правильное русло. Когда я поднимаю взгляд, замираю, так как мне протягивает уже второй листок. Заинтересованно беру его и опять читаю. «Богдан, а как вы поняли, кем хотите стать? Или это у вас семейное дело?» «Я просто жду, когда же наступит то самое зарение, но что-то его нет. Я перечитываю книги, пытаюсь понять, к чему меня тянет, но все тщетно». Поднимаю взгляд и сталкиваюсь со смущенными голубыми глазами. «Ты же мой юный гений. Ничего, я помогу решить и эту твою проблему». А сейчас главное — не спугнуть и продолжить разговор. Убираю листок и пересаживаюсь в соседнее с малышкой кресло. Алиса настораживается, но молчит. Чувствую недоверие и некий страх. Странно. Почему? Я же не скалю зубы, не угрожаю. Надо бы все же разобраться, откуда у нее страх перед нами. Что-то мне подсказывает, должна быть причина». «Интересный вопрос. И нет, это не семейное дело. Отец у меня бизнесмен, любит сидеть в своем здании и подписывать бумажки. Мать предпочитает домашние хлопоты. Вернее, она постоянно перестраивает то одно крыло, то другое. Ей нравится, а мы с отцом и счастливы. В семье я пока единственный ребенок, но родители очень хотят еще. Надеюсь, у них получится, и они переключатся с меня на него». И это правда. От вопросов матери, когда я уже остепенюсь, давно болит голова. И дело даже не в жене, а хотя бы в постоянной девушке. Ведь до недавнего времени у меня была только череда любовниц, лица которых я даже перестал запоминать. Алиса усмехается и быстро пишет мне записку. Поворачивает блокнот, и я читаю. «Вас хотят женить?» «В точку. Это так заметно». «Нет, просто все родители одинаковые. Вы уже взрослый, кажется. Если не секрет, сколько вам?» «Тебе. Мы же договорились перейти на «ты». Хватит выкать. А что касается возраста, мне 253. Для нашего вида это самый расцвет. Большинство только начинает вникать в дела и отходить от клубов. Начинаю рассказывать немного больше, чем надо, подготавливая». «Голубые глазки начинают удивленно рассматривать меня. Понимаю, людям сложно осознавать наш истинный возраст, но девушке придется, если она не хочет впадать в ступор и дальше. Ведь я порой встречаюсь и с теми, кому за 700 лет. Ручка бегает по листку, а я понимаю, что мне и правда интересна наша беседа. Идеально было бы, если бы зайка сидела у меня на коленках, но еще рано». А вот через пару дней, когда я приручу ее, шанс появится. Блокнот поворачивает, и я читаю. Но вы не выглядите старым. Надолго у вас сохраняется такой облик? Я буду таким еще лет двести. Потом, может, изменюсь на пару годков. А вообще, даже те, кому за пятьсот и более, не выглядят старше пятидесяти. Моё чудо удивленно качает головой и пытается всё переварить с интересом рассматривая охранников. Кстати, она как-то смогла определить, кто из них старше. Слишком хорошо развитая интуиция? Или все же дар? Алиса опять задумывается и пишет очередной вопрос. Мне даже становится любопытно. Уж больно необычное у нее мышление. Можно даже сказать, непредсказуемое. Блокнот поворачивает, и я только усмехаюсь, ведь оказался прав. «А ваши пары, которые люди? Они же стареют, а значит, умирают. Но ты говорил, что у оборотней нет разводов. Это как?» «Наш разговор клонится в очень интересную сторону. Я, конечно, хотел перейти к этой теме, но не сегодня. Задумываясь, рассматриваю девушку и решаю, говорить или нет. Но выяснить, что она знает о нас, нужно». В интернете и правда много всего намешано. Не хочу, чтобы у нее в голове была каша. А значит, нужно все сразу разложить по полочкам. Если хочешь, можешь не рассказывать. Я явно спросила лишнее. Читаю очередную запись и подмечаю, что малышка пытается отсесть от меня. Так не пойдет. Успеваю схватить ее за руку и вернуть на место. Ты хочешь знать больше, и это нормально, учитывая, в какой мы ситуации. Я просто размышляю, с чего начать. Про то, что люди могут быть нам парами, ты в курсе. Зайка кивает и морщится. Не одобряет. Но почему? Ладно, с этим мы разберемся. Про то, что мы ставим метку паре, ты тоже знаешь. Кивает и касается шеи. Так вот... С укусом мы передаем человеку свой ген, и он продлевает жизнь на столетия. Чем чаще обновляется метка, тем медленнее наступает старение. Правда, мы и в науке прилично шагнули вперед, и если метка перестанет работать как надо, можно найти способ продлить жизнь иначе. Но мы смертные, Алиса, как и вы, а еще мы очень сильно дорожим второй половинкой, и если она умирает уходим следом произношу сжимая тоненькие пальчики и смотрю в ее глаза, в которых читается неверие и нечто большее восхищение малышка не выдергивает руку, зато другой быстро пишет записку и отдает мне Ты поэтому не хочешь пару не хочешь быть зависимым или умереть раньше времени поразительно, как правильно она задает вопросы ведь это правда. Я слишком любил свою свободу и жизнь. Но сейчас понимаю, как это было глупо. Ведь жить ради кого-то куда интереснее, чем ради себя.